Потом было лето, и я занималась установкой памятника папе и маме. Сама сажала цветы на клочке земли, красила лавочку. Мне совсем не было тяжело, даже спокойно становилась. Я мысленно разговаривала с родителями, рассказывала им про то, как живу. Про Сережу тоже рассказывала. Я привыкла приезжать к ним по субботам. Привыкла к таким внутренним монологам. Хотя понимала, что надо выбираться из этого состояния, пока не сошла с ума. Общаться с живыми, говорить вслух, устраивать свою жизнь. Только как ее устраивать, я совершенно не представляла. А мама с папой не могли мне посоветовать и подсказать. Но иногда мне казалось, что мама мне отвечает, и папа со мной разговаривает. «Посадить бархатцы в этом году?» — спрашивала я маму. Нет, лучше Анютины глазки, как будто слышала я мамин голос. Они быстро завянут, — отвечала я ей. Ты молодец, — вмешивался в наш разговор папа. Ты правильно поступила, все правильно сделала. Жаль, что ты не стала врачом. Мне самой жаль, — шептала я. Я не из тех людей, которые принимают решения, ставят цель и идут к ней. Этому меня родители не научили. Они научили меня хорошо делать свое дело, чтобы не было стыдно перед самой собой. Но они не рассказали мне, что, несмотря на все планы, твой мир может перевернуться в один день. И все, что ты до этого себе придумал, запланировал, может рухнуть. В конце августа у Надежды Михайловны был день рождения. Я, как всегда, позвонила поздравить. Она отвечала быстро, суетливо. и чувствовала, что мешаю ей заниматься столом гостями. Мне так показалось. Возможно, и гостей никаких не было. — Да, спасибо тебе за Сергуню, — вдруг сказала она, когда я уже попрощалась и собиралась класть трубку. — Какого Сергуню? Не сразу сообразила я, но внутренне замерла. Оцепенела. Моего внука, сына Андрюши. удивленно ответила Надежда Михайловна. Ты же с ним занималась. Я онемела. Даже прохрипеть в трубку ничего не могла. Аня тебе очень благодарна. И Сергуня тебя вспоминает. Спасибо. Не за что просипела я. Я положила трубку. В левой руке началось покалывание. Я не чувствовала мизинец и части ладони. Обмороки мои прекратились, но осталось они менее в руках. Когда я сильно волновалась, ладонь начинала колоть, как тонкими иголками, и я переставала чувствовать пальцы. Не помню, как я положила трубку и села в кресло. Перед глазами была чернота. Я моргала, но пелена не спадала. Я испугалась. Подумала, что вот сейчас точно ослепла. Сережа был тем сыном, которого бросил Андрей, а Анна — его бывшей женой, которой он выплачивал алименты. Я ведь даже не спросила фамилии. Голова загудела и начала разрываться. «Анна знала, что у нас с Андреем был роман? Что ей сказала Надежда Михайловна? Андрей знал, что я занимаюсь с его сыном». Это были вопросы, на которые я не могла получить ответ. Сама бы ни за что не спросила. Только тогда я поняла, что имела в виду мама, когда предупреждала меня насчет совместных детей. Видимо, Надежда Михайловна сказала, что Сережа болен. Что еще мама узнала? Остаток дня я просидела в кресле в ступоре. Ничего не могла делать. Отупела, онемела, хотя зрение вернулось. Вот почему показалось, что Сережа мне знакома. У него были отцовские руки и его жесты. Это меня тоже потрясло. Ведь они и не жили вместе. Мальчик никак не мог скопировать отца. А передалось. Он и сидел так же, как Андрей. И голову наклонял так же. Как я могла не догадаться? Надежда Михайловна позвонила сама на следующий день. Никогда не звонила. «Сашенька, это я. Вчера мне показалось, что ты расстроилась. Прости». Я должна была тебя предупредить. Но мне и в голову не пришло, что ты не знаешь про Сергуню. Затараторила она в трубку. Говорила быстро, с кроговоркой, как будто торопилась сказать все, пока не передумала. Я опять онемела и застыла над телефоном. Они почти не жили вместе. Аня Сергуней занималась. Он очень тяжелый маленький был. Плакал все время. Андрюшечка не выдержал, домой вернулся. Он очень переживает из-за сына, ты не думай. Просто боится. Мужчины вообще такие. Но он им помогает. Хоть и не видится с Сергуней. Может, позже они начнут общаться, когда мальчик подрастет. Мужчины вообще маленьких боятся. Аня замечательная. Я к ним приезжаю. Редко, конечно. Аня никогда не была против. Ну, так вот, сложилось. Я Андрюшу не виню. Он сам еще, как ребенок тогда был, конечно, не смог. И никто бы не смог. Правда ведь? Я молчала. Надежда Михайловна хотела оправдать сына. Он был ей дороже, чем больной внук, которого она редко видит. Не стало не просто противно, а гадко и мерзко. За себя. За то, что связалась с человеком, который бросил больного ребенка. Видите ли, не выдержал. А Аня выдержала. Я заплакала. Я ведь себе тогда, когда мы жили вместе, придумала, что его бывшая жена — злая, невыносимая стерва, как анаконда. Поэтому Андрей ее и бросил. Но я и предположить не могла, что он сбежал от такой женщины, как Анна, и променял ее на Аделаиду. И ребенок... Я же не знала, что все так. Думала, просто не сошлись характерами. Я не понимала, что делать со своей головой, со всей обрушившейся на меня правдой. Не понимала, как после этого вообще буду разговаривать с Андреем. Смогу ли я промолчать и не сказать все, что я теперь о нем думала? Я почувствовала то, что чувствовала мама когда изнемогала от ненависти к Жене Соловьеву. Андрея я начала ненавидеть с той же слепой силой, с которой раньше любила. Больше ничего не чувствовала. Все остальные эмоции стерлись. Остаток лета я провела в забытии. Даже маме с папой на кладбище я побоялась рассказать об Андрее. Мне было стыдно повторять это. Пусть и мысленно, маме хватило одного взгляда, чтобы все про него понять. Он ей не нравился, я это видела. Я шла в школу на деревянных ногах с одной целью — написать заявление об увольнении, как и советовала Нелли Альбертовна. Бежать бегом от анаконды, Андрея, чтобы даже воздухом одним с ними не дышать. Зашла в учительскую, где было непривычно шумно, и очнулась только минут через десять, когда в учительской зазвенел голос Нелли Альбертовны. Ее как будто подменили. В новом белом костюме и со свежими накрученными кудельками по всей голове от ее вечной забитости не осталось и следа. Завуч выглядела как хозяйка. — Здравствуйте, Александра Ивановна! — поздоровалась она со мной как отдохнули, как провели лето. — Спасибо, хорошо, — ответила я. — К работе готовы, надеюсь? Про наши перемены уже знаете? — Если честно, нет. В учительской смолк гул голосов. — Здрасте, простите, извините, доброе утро, — вошел в учительскую физик Яков Матвеевич. Я отметила, что у него новый портфель, И он тоже какой-то другой. Мне хотелось закричать. — Что случилось-то? Но я молчала и хлопала глазами. — А где Аделаида Степановна? — спросила я тихо у учительницы начальных классов. Она выпучила на меня глаза и не ответила. — Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит? — опять закричала я мысленно. Я так привыкла говорить про себя, что уже этого не замечала. Как вы все, наверное, в курсе, начала говорить Наэля Альбертовна. А Степановна у нас больше не работает, директором назначили меня. В учительской раздались аплодисменты. Якова Матвеевича, который трудится у нас теперь на полной ставке, вам представлять не надо. Завуч теперь директор улыбалась широко и раскованно. Яков Матвеевич уверенно зашуршал бумажками и, вопреки обыкновению, не извинился. Мне перестало хватать воздуха. Было ужасно душно. Я одержалась из последних сил, чтобы не упасть. Чего еще я не знаю? Что вообще тут случилось? Почему я узнаю все последнее? Эту историю я тоже собирала по крупинкам, по обрывкам сплетен. У Аделаида Степановны в РАНО была одна, так сказать, недоброжелательница. Дама с положением, связями и рычагами управления. Евгения Павловна. Аделаиду она ненавидела. Это чувство было взаимным. Нелли Альбертовна говорила, что они не могли терпеть друг друга еще с института. Были однокурсницами и даже подругами. Дружили крепко до четвертого курса. Все время вместе, никаких тайн. Адалаида знала, что у подруги случился роман с преподавателем истории КПСС. И вроде бы любовь была сумасшедшая, как затмение. Одно мешало. Преподаватель был много старше, женат и даже имел ребенка-подростка так что о разводе речь не шла, поскольку ребенок-подросток входил в переходный возраст. И так не знаешь, чего ждать, а еще развод. Нет, нет и нет. Женька мучилась и плакала на плече у Аделаиды. Та успокаивала. Вплоть до экзамена по истории КПСС, который не сдала. Преподаватель-любовник поставил двойку и отправил на переэкзаменовку. И дело тут было не только в знаниях, точнее, в их отсутствии, Аделаида не готовилась, но и в том, что преподаватель прямо нутром не переваривал близкую подружку своей любимой Женечки и двойку поставил с удовольствием. Аделаида рассказала все Женьке, но та, дура влюбленная, не встала на ее сторону и посоветовала засесть за учебники. Аделаида удивилась, но виду не подала и пошла другим путем поймала преподавателя в коридоре и тихо сказала, что «она все знает и будет только хуже, если...» Преподаватель отмахнулся от Аделаиды, обозвал ее мелкой шантажисткой и тоже посоветовала засесть за учебники. Ему тогда было не до того. Сын-подросток был пойман с сигаретами, а еще вскрылись систематические прогулы школы. Сложно сказать, почему Аделаида не засела за учебники и не сдала историю повторно. Сграла обида или зависть к подруге, к ее личной, пусть такой, но все же личной жизни. Или то, что преподаватель обещал Жене практику в хорошем месте и помощь в трудоустройстве. Или Аделаида решила отомстить. Никто не знает. Не поняла этого и Женя. Аделаида пошла в деканат и заверила у секретаря письмо на имя декана, в котором объясняла, что преподаватель истории КПСС никак не в состоянии принимать и оценивать ответы студентов, поскольку занят отношениями со своей студенткой, далее имя и фамилия. Копию письма Аделаида отдала в Комсомольскую организацию института, еще одну копию ректору. Евгению вызывали на собрание комсомольской организации и требовали публично признать факт отношений. Евгения молчала, как Зоя Космодемьянская. Комсорг требовал крови, покаяния и грозил исключить из института. Женя не выдержала и заплакала. Видимо, это сочли чистосердечным раскаянием и ограничились лекцией о морально-нравственном поведении студентки вуза а преподавателя вызвали на заседание парткома факультета, где тоже собирались пожурить и историю замять. Никто не ожидал, что у него, 40 мужчины, случится инфаркт прямо на заседании. Еле успели вызвать скорую. Больше Аделаида ни преподавателя, ни подругу не видела. Первый уволился по состоянию здоровья, И гулял по тропинкам подмосковного пансионата под ручку с женой. А Женя перевелась в другой институт. Спустя много лет Аделаида Степановна и Евгения Павловна столкнулись в коридорах Рано. Обе сделали карьеру. Обзавелись мужьями и развелись с ними. Обе боролись с морщинами. Ненависть вспыхнула с новой силой. Евгения Павловна не была по натуре мстительной и злопамятной. Но вид Аделаиды пробудил в ней самые низменные черты характера. Она жаждала крови, головы своей бывшей подруги. Аделаиду тоже перекосила. Евгения ее обошла, поднявшись по карьерной лестнице, даже не на несколько ступенек, а на несколько пролетов выше. На людях они держались корректно. Ни одна не хотела давать повод и открывать боевые действия. Аделаида решила для себя, что у нее все равно жизнь лучше. Есть молодой любовник, а у этой никого, только облезлая кошка. После каждого собрания в Руно Аделаида рассказывала Нелли Альбертовне, как у этой весь пиджак был в кошачьей шерсти и пахло от нее недухами а едкой кошачьей мочой. Евгения Павловна заняла выжидательную позицию. Не сомневалась, что отомстит. Только надо подождать. Не бывает, чтобы все было гладко, тем более в системе образования. Года два они улыбались друг другу, стянутыми в нитку губами. И, возможно, так бы продолжалось и дальше. Если бы не письмо в РАНО, бабушки одного из учеников, в котором она обвиняла Аделаиду Степановну в том, что та берет взятки. Опять же, на письмо, возможно, никто бы не среагировал, положил в ящик или спустил вниз и забыл, если бы оно не попало в руки именно Евгении Павловне. Та покрутила его в руках, не зная, как использовать. Тром чувствовала, что дождалась, что вот оно. Но доказательств не было. Бабуля могла и наговорить на директрису, которая, как следовало из письма, не давала спокойно учиться внуку, Алексею Сироткину, мальчику во всех отношениях талантливому и замечательному. Евгения Павловна уже собиралась отложить письмо до лучших времен, но в последний момент остановилась. Фамилия Сироткин показалась ей очень знакомой. Уже через минуту она хищно улыбалась, предвкушая скорую расправу над Аделаидой. Папа Алексея Сироткина, не то чтобы большой, но и не маленький чиновник извне шторга, приходил к ней на прием с просьбой устроить сына в школу к Аделаиде в середине года по семейным, так сказать, обстоятельствам. Евгения Павловна посодействовала после чего съездил отдохнуть в Болгарию по линии торгпредства. Но и это было не все. Та самая бабуля была женой известного профессора, доктора медицины, который, как поговаривали, лечил от эджоги и нормализовывал работу кишечного тракта работников ЦК и различных министерств. А Алексей Сироткин, соответственно, был внуком этого самого профессора, Евгения Павловна положила письмо на стол и аккуратно его разгладила. Потом набрала рабочий номер папы Сироткина и попросила телефон бабули. После разговора с ней, доверительного и душевного, Евгения Павловна поняла, что может делать с Адалаидой все, что захочет. «Бабушка Алексея Сироткина...» клокотала и обещала дойти до самых верхов, если понадобится. Обещала написать в Министерство образования и заместителю министра, который, как заметил в скобках, как раз успешно прошел курс лечения у дедушки-профессора. Аделаиду уволили не в один день, но в одну неделю, причем по статье «За несоответствие занимаемой должности». К приказу было прикреплено несколько листков. Письмо бабушки, письмо от трудового коллектива школы и письмо от родительского комитета. Евгения Павловна все сделала чисто. Она уничтожила Аделаиду не своими, а чужими руками. Как будто не имела к этому никакого отношения. От сознания этого месть показалась ей особенно сладкой. Тут я должна внести ясность. Аделаида действительно брала взятки-подарки от родителей. Все это знали. Но никогда не переходила, что называется, край. Все было, так сказать, в рамках приличия. Новый год, День учителя. Ей дарили украшения, оплаченные поездки, билеты в театр. Деньгами она не брала. Алексей Сироткин, у которого я тоже вела русский и литературу, Был ленивым, наглым хамом, совершенно неуправляемым юношей с ощущением вседозволенности. Вел он себя отвратительно, учился из рук вон плохо, точнее, вообще не учился. Но привык, что ему рисовали четверки, чтобы не портить аттестат. Его интересовали только девочки и шмотки, которые отец привозил ему из-за границы. В классе его тоже тихо ненавидели но они связывались, боялись. Был один друг-прихлебатель. Учителей Сироткин не уважал и считал людьми второго сорта, обслугой. Аделаида его на дух не переносила. Во-первых, потому что в ее школу мальчика пристроила она, а во-вторых, за дело. Его не за что было любить. С Алексеем Сироткиным, который регулярно срывал уроки и отправлялся к директору, она вела долгие разговоры. Родителей она не вызывала, бабушка приходила сама. В тот же день врывалась в кабинет анаконды и визгливо кричала, что ее внука третируют. Алексей в это время сидел с довольной наглой улыбочкой в приемной, но когда выходила бабушка, устраивал спектакль, делал обиженное страдальческое лицо, и чуть ли не плакал. Аделаида не сдавалась. Бабушка тоже. В тот момент я даже зауважала Аделаиду. У Алексея явно были психические отклонения, или он щупал край, до какой степени простирается вседозволенность. Однажды он принес мне на урок дохлую кошку и положил ее прямо на учительский стол. Я никогда не была обрезгливой, положила веником трупик в совок и вынесла на помойку. Мне было наплевать, но у одной моей ученицы случилась истерика. Мне даже не нужно было спрашивать у класса, кто это сделал. Я отправила девочку к врачу и продолжила вести урок. Видела, как Алексей злился. У него даже губы подрагивали от обиды, что его злая жестокая шутка не удалась. На урок Нелли Альбертовне перед этим он приносил дохлого голубя. И тогда все было, как он задумал. Нелли Альбертовна закричала. Ту самую девочку, которая рыдала у меня в классе, вырвала прямо при всех на пол. Завуч вызвала дворника, выясняла, кто виновник. Все сидели и молчали. Урок был сорван. Алексей годливо ухмылялся. Аделаида сорвалась после того, как Сироткин поставил подножку Якову Матвеевичу. Он шел между рядами, как всегда, шаркал и тяжело дышал. Сироткин выставил ногу. Пожилой мужчина упал кульком. Никто не засмеялся. На весь класс ржал только Сироткин. Слава Богу, у Якова Матвеевича не случился перелом шейки бедра, опасной в его возрасте. Просто сильный ушиб. Дети потом рассказывали, что Яков Матвеевич Лежал на полу и извинялся. Он так и не понял, что ему поставили подножку. Думал, что упал сам и очень переживал по этому поводу. А Сироткин хохотал в голос и не мог остановиться. Аделаи договорила бабушке, что ее внука надо показать врачу-психиатру, что он опасен для других детей и взрослых, что не способен адекватно вести себя в коллективе. Бабушка покрывалась красными пятнами и орала, что ее внук — ласковый, добрый мальчик, и ему просто все завидуют. Тогда, после случая с Яковом Матвеевичем, Аделаида сказала бабуле, что до конца четверти Сироткин доучиться может, но потом, если его не заберут и не переведут в другую школу, она его отчислит. Бабуля ответила письмом в РАНО. Да, она предлагала Аделаиде деньги. Та да, отказалась в резкой форме. Сказала, что у бабули денег не хватит. Видимо, это и было последней каплей. Сейчас я могу понять чувства бабушки Сироткина. Она любила внука больше жизни и не видела его болезни. Не хотела замечать этих странностей, его жестокости. Она искренне считала, что ее внук с такими генами может быть только гением. В любви вообще многого не видишь. Да ничего не видишь. Я буду писать врано, — грозно сказала бабушка на директрисе. Пишите, куда хотите, — отмахнулась та. Вот все и закрутилось. Бабушка нашла недовольных родителей, Такие есть в любой школе, при любом директоре. И убедила их написать коллективную жалобу. Нелли Альбертовна говорила, что несколько подписей бабушка получила в обмен на благодарности разной денежной ценности. Это меня не удивило, потрясло другое. Письмо коллектива школы против Аделаиды. Кто его составил, я не знаю. Возможно, та же Евгения Павловна, а, возможно, Нелли Альбертовна. Но под ним стояли подписи почти всех учителей школы. Первые три были завуча Нелли Альбертовны, преподавателей Якова Матвеевича и Андрея Сергеевича. Получается, самых близких ей людей. Тех, от кого она меньше всего ожидала получить удар в спину. Тебе тоже звонили, чтобы ты подписала, — рассказывала мне Нелли Альбертовна. Но просто не дозвонились. Я была, наверное, на кладбище. Родителям памятник устанавливала, — прошептала я. Я так и поняла, — сказала завуч. Получалось, что я Аделаиду не предала, вольно или невольно, хотя она вряд ли это заметила. Я себя часто потом спрашивала, подписалась бы я под таким письмом. И могу твердо сказать, нет, ни за что. Я понимала мотивы Нелли Альбертовны, честно, оправдывала. Она всю жизнь была на вторых ролях, везла на себе всю школу. Она очень хотела стать директором и уже не верила в то, что это когда-нибудь случится. Я понимала мотивы Якова Матвеевича. Аделаида, как взяла его в школу на замену Андрею, так могла и уволить ради Андрея. И глазом бы не моргнула, тут и выбора не было. Но почему Андрей поставил под письмом свою подпись, я до сих пор понять не могу. Ладно, Галина Викторовна, она была ему никто, посторонний человек. Сдавать, предавать чужих легче. Но Аделаида, он с ней жил, спал. Как он мог? У меня не укладывалось это в голове. До сих пор спрашиваю себя, почему, за что он с ней так? И даже то, что он потом уволился, его не оправдывало. Ты идеалистка и очень еще молодая. — сказала мне Нелли Альбертовна. «И где я теперь, Анаконда?» — спросила я Завуча. Та равнодушно пожала плечами. «Видимо, я просто не умею расставаться с людьми. Так и не научилась. А еще чем старше я становлюсь, тем больше во мне соперничают характеры родителей». Я хочу быть идеалисткой, как папа, но пытаюсь найти мотивы и оправдания поступкам людей так, как это делала мама. Эти две женщины, Аделаида и Нелли, нет, их нельзя назвать подругами, но в силу работы, обстоятельств, они были ближе друг к другу, чем родные люди. Аделаида звонила Нелли и среди ночи, и в выходные. Они часто сидели на двоих в кабинете директора и о чем-то подолгу разговаривали. Они знали подноготную друг друга, читали мысли, улавливали настроение. Я не верила, что Завуч даже не поинтересовалась, где будет работать Аделаида Степановна, как она будет жить. Не верила, что жизнь может идти своим чередом. Я жила с этими мыслями четыре месяца. Они тянулись и тянулись, и никто в школе за это время ни словом не обмолвился о бывшей директрисе. Я не услышала ни одной сплетни, к которым жадно прислушивалась. И вот еще что удивительно. Дети, ученики Андрея Сергеевича, очень быстро его забыли. Настолько быстро, что для меня это тоже стало потрясением. Или это свойство молодости. Был Андрей Сергеевич, Встал Яков Матвеевич. Они приняли это с каким-то невероятным равнодушием. Никто не пришел и не спросил, где бывший физик, которого так все любили. Точно так же быстро и легко когда-то забыли Галину Викторовну. Но тогда я об этом не задумывалась. А сейчас... Наступал Новый год, который я должна была встречать в одиночестве. Идти мне было некому, да и не особенно хотелось. Я нарядила елку, купила бутылку шампанского. В числа с 29-го начались телефонные звонки. Позвонила мамина медсестра Кариночка, несколько маминых бывших пациентов, папины коллеги. Поздравляли с наступающим и советовали держаться. Желали счастья в новом году. Я ждала его звонка. Каждое утро просыпалась и загадывала, что сегодня Андрей обязательно позвонит, поздравит. Потому что так положено, так принято. Потому что это нормально. Потому что это праздник, в конце концов. И повод позвонить даже тем людям, которых не слышал много лет. Новый год, новая жизнь, новый отчет времени. Он не позвонил. Я сама позвонила Надежде Михайловне, но никто не ответил. Я выдержала до 2 января. Заставила себя продержаться. Утром я с подарками поехала к Надежде Михайловне. Без предупреждения понимая, что меня там никто не ждет и вообще не зная, есть ли кто дома. Дверь открыл котечка, недовольный, невыспавшийся и капризный. — С Новым годом! — сказала я. — Сашенька, захотите, вымучил он улыбку. — Вот подарок. Я приготовила для котечки бутылку хорошего коньяка, взяла из папиной коллекции, к которой не притрагивалась. Котечка увидел бутылку и расцвел. «Ничего себе!» — ахнул он. «Вот это подарок так подарок! Откуда у вас то бесценная жидкость?» Я улыбнулась. Папе клиенты дарили дорогие бутылки — виски, коньяк, хотя он предпочитал самую обычную простую водку с отварной картошкой и солеными огурцами. В коридор вышла Надежда Михайловна. «Сашенька, с Новым годом!» Искренне обрадовалась она. «Мне стало немного спокойнее. Меня никто не гнал из их дома. Я вам звонила, но не дозвонилась. Начала оправдываться я. Мы на дачу ездили, но жутко там промерзли, вот и вернулись», сказала Надежда Михайловна. «Это была дурацкая идея», сказал котечка. «Я тебе сразу говорил». «Не бурчи», ответила ему Надежда Михайловна. «А у нас гости!» Я зашла в комнату и увидела Анну с Сережей. «Здравствуйте!» — опешила я. «Здравствуйте, Александра Ивановна!» — поздоровался Сережа. Анна кивнула мне. «Как твои дела?» — спросила я у Сережи. «Ты очень вырос, как в школе». «Хорошо!» — ответил мальчик. Он не только вырос, но и изменился. Стал спокойным, что ли. И глазки другие стали. Умные. Только грустные очень. Надежда Михайловна засуетилась с обедом и тарелками. Котечка ушел в комнату дегустировать нектар. Сережа собирал конструктор. А мы с Анной остались одни. Я молчала, не зная, как начать разговор. Спасибо, у нас все хорошо, сказала наконец Анна. Вижу, ответила я, вы молодцы. Извините, я должна была вас предупредить. Надежда Михайловна сказала, Вы не знали, что Сережа ее внук. Ничего вы не должны. Все в порядке. Я по нему скучаю. По Серёже, уточнила я. Мы сидели и пили чай. Анна рассказывала про школьные задания, про лекарства, которые они пьют, про то, что Серёжа ходит на хор. Почему вы развелись? спросила я, не выдержав. Анна помолчала немного, но рассказала. Спокойно, не преувеличивая, и никого не обвиняя. Андрей действительно женился на ней только потому, что Анна забеременела. Пока не родился Сережа, сомневался от него ли ребенок. Не обвинял, но часто шутил по этому поводу. Хотя Анну эти шуточки не то чтобы обижали, обескураживали. Он просто не был готов стать отцом и надеялся, что рассосется, — грустно сказала Анна. Сережа родился больным, что я уже знала. Анна жила с сыном, а Андрей жил с другими женщинами. Анна делала вид, что ничего не замечает. Так было проще. А потом он ушел совсем. И стало совсем просто. «Знаете, что было больнее всего?» — сказала Анна. Не измены, а то, что Андрей оказался очень жадным. Правда, даже не знаю, как сказать. Но когда я просила денег на лекарство, он требовал подробный список и бегал по аптекам в поисках аналогичного препарата, но подешевле. Понимаете, я готова была отдать последнее. Мне было наплевать, сколько стоит лекарство. Лишь бы помогло. Лишь бы Сереже стало легче а он считал, высчитывал копейки и убеждал меня в том, что другое лекарство ничуть не хуже. Тогда я перестала его уважать, как мужчину. Да, он честно платил алименты, но если я просила больше, на пансионат для Сережи или на велосипед... Нет, он не отказывал, но у меня было ощущение, что я выпрашиваю у него милостыню, как подачку. Да, я знала, что он мало зарабатывает, но он никогда не делал попытки заработать больше. Вот этого я понять так и не смогла. «Скажите, а он делал вам подарки?» — спросила Анна, видя, что я не могу поверить. «Да нет, нет, нет. Только сейчас до меня дошло» что Андрей никогда мне ничего не дарил. Ничего. А я даже этого не заметила. На день рождения подарил отрывной календарь. Мы тогда еще вместе смеялись, когда читали народные приметы. В этот день и секреты хорошей хозяйки, как вывести чернильное пятно. Он никогда не поздравляет с праздниками, даже про день рождения Серёжи забывает. Продолжала Анна. Я этого не понимаю. Я тоже, призналась я. Понимаете, Андрей умный, талантливый, веселый. Он может быть обходительным, обаятельным, другом, собеседником. Но он не мужчина. Не ведет себя по-мужски, если вы понимаете, что я имею в виду. Понимаю. А он нет. Однажды мне нужно было срочно отвезти Сережу в больницу. Он задыхался. Я испугалась и позвонила Андрею. Он приехал, отвез нас. Слава Богу, все обошлось. Но ему было наплевать на сына. Он думал о том, какой он герой, как он много для нас сделал. Это было написано на его лице. Мне было так противно, что больше я к нему никогда не обращалась. А он считал, что я не оценила его поступка. Он может предать, перешагнуть через человека и будет считать, что прав. Всегда найдет себе оправдание. Даже с Сережей. Он ведь меня обвинил в том, что ребенок родился больным. Я была виновата, что беременность тяжелая, что рожала тяжело. Сережа плакал, я не спала сутками, сидела у кроватки. А он мог спокойно уехать, понимаете? Просто встать и уехать. Нет, если бы я попросила сходить в магазин или что-нибудь еще, он бы сделал. Но я не хотела просить, а ему и в голову не приходило помочь без просьбы, просто так. Не жалейте о нем, он вас не стоит. Вы очень хорошие, добрые, искренние. А он несчастный человек. Почему он работал в школе, вы не знаете? — спросила я. — Потому что это было единственное место, куда его взяли. — Потому что он спал с директором школы. — Вы разве не в курсе? — Нет, — соврала я. Его отец, первый муж Надежды Михайловны, был профессором. Он сделал все, чтобы Андрей пошел по его стопам. Хорошая школа, институт, куда его запихнули благодаря фамилии. Андрей привык, что ему все валится с неба. Он никогда не умел трудиться. Надо было писать работы, сдавать экзамены. Ему было просто лень. Отец устроил его к себе в институт, в лабораторию. Все было хорошо. Но Андрей украл работу своего коллеги. Не то чтобы украл, использовал его наработки, результаты экспериментов. И выдал за свои на семинаре. Когда об этом узнал отец Андрея, то лично его уволил и сделал так, чтобы его не взяли ни в один институт. Понимаете, он думал, что сын, получив такой урок и оставшись без поддержки, научится жить, встанет на ноги, повзрослеет. Но Андрей обиделся на отца, до сих пор с ним не общается, кстати, и ушел работать в школу, а там директриса. Ему всегда хотелось красиво и хорошо жить. Он спокойно брал деньги у женщин, жил за их счет. Он не считал, что это плохо или неприлично. Почему вы с ним жили? Почему родили от него ребенка, если все это знали? Ну... Узнала я все это не сразу, а с годами и потом. Почему вы с ним жили и любили его? И продолжаете любить, насколько я понимаю? И вы бы родили, не задумываясь, если бы забеременели. Разве не так? Вы же сюда пришли в надежде увидеть его. Я не права. И если бы он вас позвал, просто поманил. Побежали бы на край земли. Даже если вы скажете, что все это не так, я вам не поверю. Просто потому, что сама через это прошла. Когда это отболит? Сколько времени должно пройти? Сереже уже восемь. У меня до сих пор не отболело. Я не выдержу. Выдержите. Куда вы денетесь? А Надежда Михайловна... Вы же сами видите и понимаете. Она замечательная, чудесная женщина. Она любит своего Андрюшечку. И Сережу любит, и котечку. Она любит меня и вас. И полюбит любую другую женщину. Пятую, двадцатую, сотую. Она так устроена. Она мне помогает и всегда помогала. Давала деньги, когда могла. Но никогда не говорила об этом сыну. Мы с Серёжей приезжаем, когда его нет. Не то чтобы тайком, просто она все так устраивает. Я ей благодарна. У Сережи есть бабушка. Это ведь тоже важно. Почему вы не выйдете замуж снова? Это я должна у вас спрашивать. — улыбнулась Анна. — У вас ведь нет сына. У меня есть мужчина, который любит меня и заботится о Сереже. Он настоящий. Он понимает, что для меня важнее всего на свете сын. И я пока не могу привести в дом другого мужчину и не могу переехать с сыном к нему. Для Сережи это будет плохо, — так врач говорит. — Не сейчас. Возможно, позже. Я ведь их всех пережила. И Надежду Михайловну, и котечку, и Аделаиду Степановну, и Нелли Альбертовну, и Якова Матвеевича. Их давно уже нет, а я есть. Это тяжело, очень. Вы даже не представляете, насколько это тяжело. Очень долго я говорила о них в настоящем времени и до сих пор иногда так говорю. Не могу поверить. И вот что удивительно. Умерли те, с кем я хотела бы поговорить. Уже сейчас, когда все прошло, утихло, и обида, и боль. Просто посидеть рядом и поговорить. А остались те, с кем мне неинтересно. Лена, например, приезжала сегодня, хлеба привезла. Зачем она возит мне хлеб? Я его давно не ем. А она возит и возит. Сыплю его на корни с птицем, чтобы она не обиделась. Привезла ложку для обуви на длинной ручке, радостная, довольная, чтобы я не наклонялась. Она не понимает, что мне не нужно облегчать жизнь, что меня надо заставлять. Мне нужно наклоняться и обуваться самой. Тогда я чувствую боль. Чувствую, что еще жива. Если я разленюсь, лягу и начну себя жалеть, то умру сразу же, в ту же минуту. Лена договорилась с социальной службой, с какой-то женщиной, которая будет приходить и убирать у меня раз в неделю. Я отказалась. Сказала, что на порог не пущу. Эти три часа, когда я ползаю по квартире с тряпкой, мне нужны. Она этого не понимает. Я доказываю себе, что могу о себе позаботиться. Могу себя обслужить. Лена опять обиделась. — Как ваши воспоминания? — спросила она. — Никак, — ответила я. — Не получается. Лена надула губы. — Совсем никак. Начните сначала. Где родились, кем были родители, как вы стали учителем. Потихоньку разговоритесь. Кому это интересно? Мне! Закричала Лена и осеклась. И многим другим. Тут же добавила она. Лен, у меня была совсем скучная жизнь. Я хочу сохранить ваши воспоминания как память. Она уже почти плакала. И тут... Только сейчас я догадалась, зачем она все это затеяла. У нее появилось дело, стимул, задача. Она всегда была такой. Как только ей давали задание, она жила. А если оставляли ее в покое, впадала в анабиоз. Ей нужно было говорить, что делать дальше. Иначе у нее сначала начиналась паника, а потом ступор. Даже когда она училась, я четко ставила ей задачу. Помоешь доску, польешь цветы. А если я говорила, надо отнести учебники, журнал в учительскую и сходить в библиотеку, Лена спрашивала, а что мне сделать сначала? Лена была понятна как пять копеек. Наверное, за это я ее и терпела. За туповатую искренность, за неумение врать за верность и преданность, за житейскую бытовую наивность, граничащую с идиотизмом. Я думала, что знаю Лену как облупленную, но оказалось, что нет. Даже она меня удивила. Нет, мама была права. Можно прожить с человеком бок о бок много лет и ничего, ничегошеньки о нем не знать. Ни один человек не знает другого до конца, до да поднего. Смешно. Лена меня моет. Это унизительно. Но делать нечего я не вижу, могу упасть. Она оказалась совершенно небрезглива и очень спокойно к этому мероприятию относится. А меня каждый раз кидает в холодный пот. Такое это унижение, такой стыд. Так вот, я происподняя. Эта девочка меня моет, а я сижу, сжавшись, скрючившись. И даже после этого я не могла ей доверять полностью. Ждала, что не зря. Лена меня тут сразила на повал. Причем буквально пару недель назад. Приехала всклокоченная, торжественная, с огромной коробкой конфет. — Что у нас случилось? — удивилась я. — Ты адрес перепутала? Знаешь ведь, что я конфеты не ем. — Ничего не случилось? — поспешно ответила Лена. — Просто хотела вам вкусненькое принести. — Принесла бы тогда коньяка или сигарет. Зачем мне конфеты? Лена стояла, держа коробку в руках, и не знала, что делать дальше. То ли положить ее на стол, то ли в пакет. — Открывай свою коробку и кофейку свари мне, пожалуйста, — сказала я. Она обрадовалась, получив ЦУ, и начала варить кофе. «Ты мне что-то хочешь сказать?» — спросила я, глядя, как она кладет в турку уже третью ложку сахара, прекрасно зная, что я кофе пью без сахара. «Нет, ничего!» — Лена резко повернулась и смахнула с плиты турку. Ойкнула, кинулась за тряпкой. «Сядь и скажи спокойно, в чем дело?» Лена тяжело приземлилась на стул. — Лен, я начинаю терять терпение. Не доводи меня. — Я хотела спросить, точнее, узнать. У вас ведь нет родственников? Ведь нет? А вам врачи сказали, что... это... недолго осталось. И я хотела спросить, кому квартира ваша останется? «Это все, что ты хотела узнать?» — резко спросила я. «Да», — ответила Лена и начала разглядывать тапочки. «А теперь ты ответь мне на вопрос. Ты ходила ко мне все эти годы, рассчитывая, что я тебе квартиру завещаю. И если я скажу, что тебе квартира не светит, ты перестанешь изображать из себя мать Терезу?» «Я?» Лена чуть со стула не упала. «Нет, конечно! Я же... Нет, мне ничего не нужно!» Она говорила искренне. «Тогда кому нужна моя квартира?» Я всегда думала, что Лена живет одна. Точнее, я о ее жизни даже не задумывалась. Мне было наплевать. Знала, что мужа у нее нет и никогда не было. Детей тоже. Оказалось, что у Лены есть старшая сестра. Муж старшей сестры, двое племянников и мама, которая еще жива. И все они живут в двухкомнатной квартирке. И сестра намекнула Лене, что было бы справедливо, если я за все ее старания и заботы отблагодарю завещанием. И тогда они разменяются, разъедутся и, наконец, заживут нормально. Лена, видимо, тянула до последнего с этим разговором. Сама бы она не додумалась и не заикнулась. Сестра давила так, что Лена не выдержала. И конфеты были тоже идеей сестры. И слова «справедливо», «нормально» были не из Лениного лексикона. Лена сидела у меня на кухне, ела конфеты и горько плакала. «Передай своей сестре, что у меня объявилась троюродная племянница по отцовской линии. Ей квартира и достанется, — сказала я. — Это правда? У вас племянница есть? А где она была, почему пропала? Лена возбудилась так, как будто пропустила несколько серий в любимом сериале и теперь не может соединить сюжетные линии. — Лен, какая племянница? — Никого у меня нет. — Хочешь, скажи, что двоюродный брат нашелся? «Опять вы шутите!» — хлюпнула она. «Почему ты мне раньше про свою сестру не рассказывала? Я и не знала, что у тебя племянники есть». «А что про них рассказывать?» — удивилась Лена. «Вы не спрашивали?» «Это правда. Лена всегда отвечала на вопросы. Если ее не спросить, руку сама не поднимет». Как же ты живешь? Хорошо, ответила Лена. За это ее искренне хорошо, за незлобивость я ее в тот момент готова была расцеловать. А вот Сережу я не простила. Того самого маленького Сережу, сына Андрея, думала, что мы с ним больше никогда не увидимся. А мне так хотелось посмотреть на него взрослого. Наверное, мне все-таки хотелось еще раз увидеть Андрея. Пусть не его самого, а черты его лица, мимику, в его продолжении, в Сереже. Так что моя мечта, которую я никогда не высказывала, только держала в мыслях, сбылась. Он позвонил мне, когда уже окончил институт. Как я и предсказывала, стал твердым, хорошистом, без блеска, без особого таланта, но уверенным и надежным, без взлетов и падений, как и все мои ученики. Моему огромному сожалению. Вы даже не представляете, как я об этом жалею. Чувствую свою вину. Не смогла я, не умела дать заряд гениальности, раскрыть способности. Я могла научить жить правильно. Учиться хорошо, шагать по ровной дороге, оценивать риски. Это было моей педагогической ошибкой. Надо было завышать самооценку, выращивать крылья и заставлять гнаться за журавлем в небе. Но как я могла научить тому, чего сама не умею? Так вот, Сережа, он окончил институт, стал инженером, Позвонил мне, чтобы сообщить о смерти матери. Автомобильная авария. Пьяный водитель сбил Анну на пешеходном переходе. За ее жизнь боролись, но не спасли. Дикая случайная смерть. Анна, пока была в больнице, в сознании, оставила сыну мой телефон и записку с одним словом «Спасибо». Зашел, принес тортик. Он был так похож на своего отца что я могла только смотреть на него и молчать. Красивый парень вырос. «Ой, а мне казалось, что у вас тут свободнее», сказал Сережа, заходя в мою маленькую квартирку. Я его обняла и погладила по голове. Как и у его отца, у него было две макушки. Я не могла отлепить руку физически как будто приклеилась рукой к его голове. И стол так же стоит, я его помню. Сережа провел рукой по обшарпанной поверхности. А здесь я две царапины оставил. — Я знаю, — ответила я. — Не ты один. И кресло на том же месте. Ничего не изменилось. — Что здесь может измениться? — Александра Ивановна, «А что у вас за дверью?» — вдруг спросил он. «Ничего. Моя спальня, кровать и шкаф. Она всегда была закрыта, как сейчас. Я всегда боялся этой комнаты». «Почему?» «А вы не помните? Вы мне однажды сказали, что у вас в той комнате остаются дети, которые плохо себя ведут и не выполняют домашние задания. Я до ужаса боялся этой двери». И мне очень хотелось туда заглянуть, посмотреть на тех детей. Я не помню, честно, — засмеялась я. А я почти все помню. И как вы чаем меня поили, и как учили меня шнурки завязывать. А это моя фотография. Я терпеть не могу рамочки для фотографий. Хотя Лена мне их надарила в таком количестве, что хватит на музей. Я вставляю фотографии за стекло Серванта. Мне так нравится. Это удобно. Там и сейчас стоят фотографии мамы и папы, меня маленькой с ними, подруги Люськи в те времена, когда мы общались, фото Надежды Михайловны, Сережи. Поставила и Ленину, потому что она каждый раз рассматривала мой иконостас и обижалась, когда не находила себя. Да, это ты. Мне Надежда Михайловна ее подарила. Я здесь совсем маленький. Таким я тебя помню. Как вы живете? ⁇ спросил Сережа. Как видишь? Как ты живешь? ⁇ Сережа работал в какой-то фирме. Я так и не поняла, чем он занимается. Собирается жениться, но не сейчас, попозже. Уже тогда я поняла, что Сережа приехал не просто так. Смерть Анны была только поводом. Я не знала, что ему нужно. Или знала. Конечно, знала. Догадалась не сразу, но достаточно быстро. Хотя никак не хотела верить. Поэтому улыбалась, слушала, кивала головой. Сережа сказал, что ему пора, и уехал. Он приезжал раз в неделю, привозил хлеб, молоко, вот им этот хлеб. Я улыбалась и ждала, когда он заговорит о деле. Долго ждать не пришлось. На третий или четвертый визит Сережа с шутками и прибаутками в стиле своего отца предложил мне помощь, пожизненную, то есть заботу и уход до конца моих дней. «Я согласна», — сказала я. Почему-то все думают, что одинокие женщины в возрасте — идиотки, и их так же легко обмануть, как детей, за конфетку. В принципе, это так. Но я все понимала. Знала, что Сережа скажет в следующую минуту. Мне было интересно, как педагогу, как женщине, какими словами, в какой момент, как далеко он может зайти как низко упасть. А еще я верила в чудо, в то, что я могу ошибаться. Была еще одна причина. Мне нравилось на него смотреть, я вспоминала Андрея. Я не ошиблась. Вместе с хлебом и бутылкой вина Сережа привез нотариуса с бумагами. В обмен на пожизненный уход Я должна была отдать ему квартиру. Сережа подливал мне вино и вспоминал свое детство, как я его учила, как он меня полюбил с первого взгляда. Нотариус хотел, чтобы я поскорее подписала бумаги. Мужчина в костюме отчаянно потел и поглядывал на часы. Я читала долго и внимательно. «Нет», — сказала я. «Как нет?» — опешил Сережа. «Нет, я не подпишу», — сказала я. «Почему?» — не понял он. «Не хочу», — развеселилась я. «Вы же сказали, что согласны». «Я думала, ты предлагаешь бескорыстную помощь, как Тимуровец, а ты оказался Раскольниковым. Топорик есть?» Я смотрела на него и улыбалась. «Чего?» — не понял он. «Ничего. Знаешь, как будет содержанка в мужском роде? Содержанец. Твой отец был таким. Ты пошел в него!» Сережа был не таким обаятельным, как его отец. Он брызгал слюной и размахивал руками. Готов был на меня накинуться. Я это чувствовала. Он наговорил мне все, что мог. Про то, что я больная одинокая старуха. Да, он назвал меня старухой. Я даже хмыкнула от этого слова. Сказал, что я сдохну в одиночестве в полном маразме. Что я отказываюсь от ухода и буду подыхать от боли. А он делает мне одолжение. Что я бездетная эгоистка, старая дура, принципиальная училка которая никому не нужна. «Откуда в тебе столько злости, злобы? Ты же недавно похоронил маму», — сказала я. «Не лезьте в мою жизнь!» — истерично заорал он, даже дал петуха. «Пошел вон», — сказала я. «Что?» — опешил Сережа. «Ты слышал?» — ответила я. Сережа еще звонил несколько раз. Я перестала подходить к телефону. Несколько дней я не выходила из дома. Почти не спала и не могла отделаться от мыслей. То я начинала на Сережу злиться, то пыталась его оправдать, найти объяснение той вспышки ненависти и агрессии. Иногда я опять во всем винила себя. Лена приехала через три дня. «Господи!» — только ахнула она, когда я открыла ей дверь. «Думала, что труп найдешь». Лена тяжело дышала, но, открыв рот, собираясь рассказать, как она нервничала и не могла дозвониться, тут же его закрыла. Видимо, я совсем плохо выглядела. «Что-то случилось?» — спросила она. М «Да». «Приезжал сын моей...» «Подруги!» Предлагал пожизненный уход и содержание в обмен на квартиру. Я отказался. «Почему? Он мошенник?» — спросила Лена. «Нет, обычный парень. Я знала его отца и мать. Я с ним занималась, когда он был маленький». «Тогда почему? Он вам не понравился?» «Очень понравился». Я даже думаю, почти уверена, что он бы сделал все, что обещал. Тогда почему вы отказались? Так многие делают. У вас же никого нет из родственников, а он бы ремонт вам сделал, окна поменял. Лен, ты не поймешь. Почему я не пойму? Потому что я еще жива. Потому что я с самого начала поняла, что ему нужно потому что не хочу быть зависимой. Звонить, просить и знать, что он не будет желать мне здоровья и долгих лет жизни. Он будет ждать, когда я умру, понимаешь? Этот человек будет ждать моей смерти. Мне кажется, это страшное чувство. «Сейчас время другое», — возразила Лена. «Обычный деловой подход» время всегда одинаковое и люди не меняются к сожалению сказала я меня эта история подкосила не думал что будет так тяжело до такой степени у него были прекрасная мама и отец который вел себя непорядочно лен ты уезжай я пойду прилягу что то мне нехорошо почему вы всегда думаете о людях «Плохо! И ждете самого худшего?» — вдруг спросила Лена. «Потому что я так устроена». «Вы хоть кому-то верите?» Я должна была сказать, «Да, Лена, я верю тебе», но промолчала. Лена уехала расстроенная. Но я знала, что она позвонит, потому что я была частью ее жизни. Есть такие люди, которые заботятся, несут повинность, потому что тоже так устроены. Иначе не могут, не умеют. Это качество меня в Лене всегда удивляло, еще в школе. Если я давала задание вести, например, дневник на каникулах, то половина класса бросала писать уже через неделю, а Лена доводила до конца, писала подробно, обстоятельно, всегда в одно и то же время. Писала скучно, неинтересно, не получая удовольствия, не пытаясь выговориться и высказать свои мысли. Писала, потому что так было надо. У нас была так называемая «зона полезного действия», участок в парке, где дети высаживали деревья и кустарники. За этим никто особо не следил. Ставили всем пятерки для галочки. Только Лена приходила на участок раз в неделю, вскапывала свои деревца, поливала цветы, отмечала графики роста кустарников и даты цветения. Она до сих пор туда ходит, хотя уже ни забора, ни самого школьного участка давно нет. Стал общей частью парка. Но Лена продолжает ходить и рассказывает мне, что зацвел тополь, а ветки на березе обломал ветер. Так, что я для нее как зона полезного действия. Она меня не бросит, пока я не умру. И на кладбище будет ездить регулярно. В день моего рождения и в день смерти. Вытирает тряпочкой памятник, высаживать цветочки, дергать сорняки. До тех пор, пока сама не умрет. Я никого, кроме мамы, не хоронила и на кладбище не езжу. Хотя Лена несколько раз предлагала меня сопроводить. «Зачем?» — спросила я. «Ну, как зачем?» — ахнула она. «Я их помню. Они все со мной. Для этого мне не нужно никуда ездить. Это все условности и ненужные ритуалы». Лена больше не настаивала, хотя и не поняла меня. Для меня люди не уходят, не умирают. Я продолжаю с ними разговаривать, думать о них, как о живых. Как будто они уехали в другой город и скоро вернутся. Только подождать надо. Мне так легче. Тем более, что многие живые почти как мертвые. Есть вроде бы человек, ходит где-то по соседней дорожке, а его вроде как и нет. Для тебя он умер. Я очень скучаю по маме, папе. Люське мне очень не хватает, хотя она жива. Я звоню ей каждый праздник и пытаюсь поговорить. Она слышит мой голос и кладет трубку. Я дожидаюсь очередного праздника как повода и опять звоню. Она опять бросает трубку или молчит и тяжело дышит в трубку. Да, мы с Люськой, когда-то близкие подруги, живем, но не можем даже поговорить. Я ее не видела много лет и, наверное, больше не увижу. Я ее обидела, чего не могу себе простить. Перед ней я действительно виновата. Надо сначала рассказать. Это тяжело. Даже не думала, что так тяжело до сих пор. Так вот, Люська родила сына, когда ей было уже за сорок. А за девять месяцев до этого события к ней вернулся муж. Сказал, что любит, и просил простить. Я не знаю, простила ли она его на самом деле, думаю, что нет. Но произошло чудо. После счастливого воссоединения Люська забеременела. Поскольку диагноз «бесплодие» ей поставили давно и категорично, Люська долго не могла понять, чего и так плохо. Думала, что сосуды, давление, усталость, ходила по врачам. Очередной доктор решил, что это эндокринная система. Так Люська дошла до гинеколога, которая, наконец, поставила верный диагноз – беременность. «Двенадцать недель». Люська лежала в гинекологическом кресле и не могла встать. «Женщина, одевайтесь!» В третий раз попросила ее гинеколог. Но Люська лежала и смотрела в потолок. Она хохотала, истерически. Так напугала несчастного доктора, которая в первый раз за свою длительную практику видела такую реакцию на сообщение о беременности. Дикий истеричный смех. Она привыкла к слезам, но еще никто у нее не хохотал, раскорячившись в кресле. Люська кое-как сползла на стульчик и выпила предложенной валерьянке. После этого, наконец, разрыдалась. Рыдала так же долго и в голос, когда этого хохотала. Кинеколог поставила ее на учет, выписала витамины И валерьянку три раза в день. Она же не знала, что Люськин муж к этому счастливому для нее моменту ушел так же неожиданно, как пришел, и трех недель не выдержал. Собрал почти неразобранные вещи, и со словами В одну реку два раза не войдешь. Возвращение было ошибкой, ушел. Теперь уже навсегда. Сказать ему или нет? позвонила мне Люська. Сказать? Он отец ребенка. — ответила я. — Имеет право знать. — А если не поверит? — Как это не поверит? — Я и сама с трудом верю. У нас ведь столько лет не получалось. — Это его ребенок, — сказала я. — Это мой ребенок, — тихо и решительно ответила Люська. Мы плавали в бассейне. Врач сказал, что у Люське это полезно. А я смотрела на свою подругу и не верила, что человек может так измениться. Люська стала по-другому ходить. В перевалочку тяжело, хотя живот был еще маленький и почти невидимый. Держалась за спину. «У тебя что-то болит?» — спросила я. «Нет, все нормально», — ответила она. Люська жила как будто внутри себя прислушивалась к себе. Одной рукой она придерживала свой живот, как будто тот мог исчезнуть. Пока мы плыли по дорожке, она рассказывала про свои анализы, про уровень гемоглобина и лейкоцитов. Я ее почти не слушала, но это ощущение, когда мы говорили каждое о своем и понимали друг друга, пропало. Люська ждала от меня вопросов, каких-то слов, соучастия, сопереживания. Я не знала, что сказать и что спросить. Я ее не понимала и не могла понять. Она была уже месяца на шестом, когда во время традиционного заплыва мне все сложнее стало с ней плавать. Люська плыла медленно и уже подумывала, как бы начать ходить в другое время попозже. Сообщила мне новость. Я сказала мужу про ребенка. И что он? Не поверил. А ты? А что я? Знаешь, он толкается. Кто толкается? Ребенок? Мне кажется, у меня будет мальчик. Подожди, как он не поверил? Очень просто. Мне все равно. Так уже все равно. Да. Совершенно. Ей и вправду все было все равно. Хоть война, лишь бы ее живот был при ней. Последние два месяца она лежала на сохранении. Я привозила ей книжки и яблоки. Люська стала огромная и очень старая. Особенно на фоне других беременных, почти девчонок. — Как ты? — спрашивала я. — Каждый день в плюс, — отвечала Люська. Родила раньше срока. Мальчик был слабенький, недоношенный. Лежал в кювезике, с торчащей в голове иголкой, как рассказывала Люська. Она тогда чуть с ума не сошла. На губах застыла улыбка, уже не улыбка, а гримаса. А глаза были страшные, испуганные, почти черные. Из роддома ее забирала я. Мальчика она назвала Стасиком. «Правда красивое имя?» — Не знаю. Слишком пафосная. — Станислав. Люська посмотрела на меня так, как будто я ненормальная. На самом деле с ума сошла она. Сразу и навсегда. Первый год с стасиком мы еще общались. Я приезжала к ней, привозила пеленки, ползунки, смотрела на страшненькое личико мальчика. Через Кариночку нашла для него хорошего педиатра. «Правда он красавец?» — спрашивала Люська. «Правда?» — отвечала я, потому что боялась, что Люська меня придушит, если я скажу что-то другое. А потом я не выдержала. Не выдержала Люськиного взгляда. Ее саму не выдержала. Она все время повторяла, как заладила. «Это такое счастье, тебе не понять!» Она говорила, что женщины, у которых нет детей, ни не женщины, не полноценные. Стала категоричной и упертой. Она совершенно перестала реагировать на шутки, обижалась. «Вот ты роди, я на тебя посмотрю!» — говорила она. В какой-то момент я сорвалась. «Хватит!» — почти закричала я. «Ты можешь хоть о чем-нибудь другом поговорить? Посмотри на себя, расплывшаяся старая квочка! Сходи в парикмахерскую, книжку почитай!» Твое материнство — это еще не вся жизнь. Ты ничего вокруг не замечаешь. У тебя же все делится на тех, у кого есть дети, и тех, у кого их нет. Я для тебя человек второго сорта». «Так и есть», — ответила спокойно Люська. «Ты эгоистка. Живешь только для себя. Так нельзя. Только ты мне не говори, что можно, а что нельзя». Рожать без мужа больного ребенка — это можно? Это ты, эгоистка, родила для себя. А что ребенок больной и никогда здоровым не будет тебе наплевать? Нельзя было так рисковать. Это преступление. Тебе хорошо, ты видишь ли мать. А что ребенок будет страдать? Неизвестно, каким он вырастет. Ты не думаешь? Тоже мне мать-героиня. После этого Люська со мной перестала общаться. Потом она перестала слушать врачей и вообще кого бы то ни было. Она считала, что ее Стасик совершенно здоров, просто никто его не понимает. Я помню только один момент. Я приехала к Люське по случаю дня рождения Стасика, который был уже подростком. Она сама меня пригласила. Люська встретила меня в старом драном халате той же улыбкой на лице, которую я запомнила. Она все время улыбалась, и глаза остались такими же, безумными. Я не ожидала, что она позвонит и пригласит в гости, и, если честно, была рада. Купила Стасику конструктор, Люське цветы. — Стасик, тетя Саша приехала, поздоровайся! — сказала Люська сыну. Мне не нужно было быть врачом, чтобы понять, что у мальчика не все в порядке с психикой. И у Люськи тоже. Она оставила на стол тарелки, накладывала какую-то еду, что-то рассказывала про Стасика. Эту эмоцию я чувствую сразу. Всегда чувствовала, когда от меня что-то нужно. Что тебе нужно, Люсь? — спросила я напрямую. — Рецепт. У тебя же родители были врачами. Наверняка у тебя связи какие-то их остались. Нужен рецепт на лекарство для Стасика. А в поликлинике не выписывают. Сейчас. — Стасик скушает вкусную таблеточку. — запричитала она над сыном. — Почему не выписывают? — спросила я. — Говорят, что больше нельзя. А он просит. Ты поможешь?» Я взяла инструкцию к вкусным таблеточкам. У Стасика была шизофрения. «Я не смогу достать рецепт. За это можно в тюрьму сесть», сказала я Люське. «Если ваш врач считает, что дозировка достаточная, значит, так и есть». «Ты не меняешься!» Моментально преобразилась Люська. Я даже испугалась. «Достань лекарство!» Ты же можешь, достань!» Она стала наступать на меня с ножом, которым резал холодец. Стасик улыбался так же, как мать. Я выскочила из ее квартиры. Люська звонила и умоляла помочь достать лекарства. Она даже звонила перепуганной насмерть Кариночке. Уж не знаю, где нашла телефон. А та перезванивала мне и долго плакала, и что-то говорила в трубку. Я не слушала, если честно. Люська обрывала телефон, а когда я перестала брать трубку, подкарауливала меня у школы, у дома. «Хочешь, я на колени встану!» — кричала она. Я видела безумную женщину, совершенно сумасшедшую, которая не хотела понимать, отказывалась понимать, что я не могу достать рецепт, даже если очень захочу ей помочь. Но я считала, что не имею права вмешиваться. И дело было не в Люське, не в Стасике, и даже не в морально-этических принципах. Я не верила, что Люська на этом остановится. Знала, чувствовала, что начнется шантаж. Она будет просить, клянчить еще один рецепт и еще один. «Врачи знают, что делают», — говорила я себе. «Если они не повышают дозировку, значит нельзя, значит можно навредить». Тогда я вспомнила об одном скандале между моими родителями ужасном, потому что он был почти единственным, который я слышала. Папа выписал более утоляющее, сильное, одному своему пациенту. Из криков родителей я догадалась, что папа совершил должностное преступление. Мама была в этом убеждена. А папа говорил, что больной уже не будет здоровым, и он, как врач, хочет облегчить ему последние месяцы жизни. И плевать он хотел на то, сколько таблеток полагается больному по закону и по дозировке. Мама тогда папу так и не поняла. А папа не понял маму, которая считала, что он не облегчает больному жизнь, а калечит, делает из него наркомана. Они не разговаривали несколько дней. А я все эти дни думала, кто прав. Принципиальная мама или папа, который всегда оставался вне рамок, вне правил, если у него было свое мнение. И так и не решила, на чьей я стороне. В случае с Люськой и Стасиком я повела себя так, как поступила бы мама, и считала, что права на сто пятьдесят Люська подкарауливала меня у подъезда, хотя я специально задерживалась в школе и приходила позже. «Нет, я не могу», — сказала я, как только ее увидела. «Чаю мне нальешь?» — спросила подруга. Она была спокойная и уравновешенная почти как раньше. Мы поднялись в квартиру. Люська сходила в туалет. Дождалась, когда я ей налью чай. И только после этого вытащила из сумки и грохнула на стол пачку денег, перетянутых резинкой. «Что это?» — одними губами спросила я. «Деньги», — ответила Люська. «И что?» — не поняла я. «Мне нужны таблетки. Сама решай, сколько из этой пачки ты возьмешь себе, а сколько отдашь». «Ты сошла с ума?» «Помоги. Я продала дачный участок. Это все, что у меня есть». «Нет, забери!» Люська засунула в сумку деньги и молча ушла. Больше она мне не звонила. Я знала, что это конец всему — нашей дружбе, нашим совместным заплывам в бассейне, нашим отношениям. Позже, много позже я узнала, на что Люська потратила эти деньги. Ездила к знахарке и платила за банки с мутными вонючими снадобьями. Отдала крупную сумму какому-то проходимцу, который пообещал привезти лекарство, и пропал в тот же день. Люська прошла экстрасенсов, целителей и гадалок. Верила, что Настасика навели порчу и сглазили. Даже знала, кто. Новая жена ее бывшего мужа которая, кстати, боялась Люську как огня. Эта совсем молоденькая, лет двадцати девушка только родила бывшему Люськиному мужу совершенно здоровую, крепенькую, щекастую девочку и никак не могла понять, что нужно безумной женщине, которая ей звонит и угрожает. Девушка плакала, прижимала к груди дочку и просила своего мужа что-нибудь сделать. Да, Люськин муж Славик был нормальным человеком на самом деле. Ни подлым, ни сволочным. Так характеризовала мужчин моя мама. Сволочной или не сволочной. В какой-то момент он решил, что был неправ, отказавшись от Стасика. Мучился угрызениями совести. Предлагал Люське деньги, помощь, от которых так гордо и сдуру отказалась. Совесть замолчала после того, как новая жена родила ему дочь. Славик по-мужски логически решил, раз там больной мальчик, а тут здоровая девочка, то мальчик точно не его, не от него. И сразу начал спать спокойно и перестал предлагать Люське помощь. И со Стасиком видеться уже не хотел, хотя иногда, особенно после 150 водочки по пятницам, Бродили у него в голове такие мысли. Люську, можно сказать, бросили дважды. Про анализ ДНК тогда не то, что Люська или Славик. Не все врачи слышали, а вещественные доказательства, фотографии и группа крови свидетельствовали не в Люськину пользу. Стасик был, как две капли воды, похож на мать. И не только глаза подбородок, но и группа крови была ее, а не отцовская. Так что Славик с чистой совестью и всей душой переключился на молодую жену и свою крепенькую упитанную девочку, которая, о чудо, спала по ночам, послушно ела кашу и очень рано для младенца сказала мама, а потом и папа. Единственный вопрос, который как мужчину продолжал иногда, опять же после 150 граммов водочки, беспокоить Славика. Это как его не очень красивая, не очень молодая и не очень порядочная Люська успела нагулять ребенка. И где в таком случае его отец? Славику хотелось увидеть, уже после 250 граммов, своего даже не соперника, а преемника, и от всей души дать ему в морду Он не выдерживал, звонил Люське, требовал сказать, кто отец ребенка. Ты! удивленно, но твердо отвечала Люська. Славик не понимал, почему его бывшая жена так упорно выгораживает любовника. Но, как настоящий мужик, обвинял его, а не ее. Так они и жили. Люська кормила вкусными таблеточками Стасика, Славик был идеальным отцом для своей девочки все дни недели, кроме пятницы и праздников, когда позволял себе выпить и звонил Люське. Его молодая жена страдала, плакала, смотрела на Славика, но молчала, надеясь, что когда-нибудь это закончится. Это закончилось в один день. Стасик покончил жизнь самоубийством. Ему было четырнадцать. Он вышел на балкон, перевесился и упал. Следствие, учитывая психическое состояние ребенка, пришло к выводу, что это был несчастный случай. Люська обвинила в смерти сына меня и бывшего мужа. «Я была виновата в том, что не помогла с рецептами, а Славик во всем остальном». Мы со Славиком не хотели приходить на поминки, но, конечно же, пришли. Ради Люськи. у жена перед этим устроила скандал. Опять плакала и заламывала руки. Не хотела, чтобы он шел. Но Славик сказал и сделал. Принес Люськи деньги, как и я. Надел белую рубашку под черный костюм, как и я. Так что поминки были похожи на свадьбу Люськи и Славика на которой многие гости дарили деньги в конвертах и были в черных официальных костюмах. Люська еще тогда переживала, что это плохая примета — прийти в черном на свадьбу. Мы были втроем, я, Славик и Люська. Она показывала фотографии Стасика. Ее намертво въевшаяся в губы улыбка отпугивала, отталкивала и вызывала только одно желание — поскорее уйти, стереть из памяти ее лицо. Люська со Славиком на короткий миг сблизились. Вспомнили, что были родными людьми. Сидели рядышком, шептались. Люськин телефон дребезжал каждые пять минут. Звонила молодая жена Славика, которая ждала его домой. К телефону подходила я. И слышала, как она хлюпает в трубку, как гулит ее девочка. Я завидовала Славику. Его звала, тянула, ждала и требовала другая, новая счастливая жизнь. Меня дома никто не ждал. Славик ушел в свою новую жизнь и оставил Люську в прошлом. Наверное, это правильно. Я не знаю. Я звонила ему поздравить с Новым годом и порадовалась, что в его доме шумно и суетно как бывает в семье, где растут дети. Молодая жена родила Славику еще одного ребенка, еще одну совершенно здоровую крепенькую девочку. Однажды, прошло уже года три со смерти Стасика, мне позвонила Люська. Она не плакала, она была в ярости. — Что случилось? — спросила я. — Он забыл, и ты забыла! — выплюнула она в трубку. — О чем? Сегодня день рождения Стасика. Он не позвонил. Забыл. Просто забыл. Честно признаться, я тоже об этом начисто забыла. День смерти помнила, а о забыла. Люсь, перестань. Ну, прости, его и меня прости. Как можно было забыть? Как будто его и не было. Люська интуитивно почувствовала главное. Славик забыл. Захотел забыть. Он жил настоящим и будущем, а не прошлым, как Люська. Я Славика понимала, но Люське не могла этого сказать. С ней было тяжело говорить, невыносимо, даже по телефону. Она говорила о сыне в настоящем времени, только о нем, даже если мы обсуждали погоду. Стасик дождь любит и лужи. — говорила Люська и, помолчав, добавляла. «Я должна была умереть вместо него», — твердила это как заклинание. Раз в неделю Люська ездила на кладбище, привозила на могилу цветные карандаши, конструктор или кусочек пирога, который любил Стасик. Потом, вернувшись, убирала в комнате сына, где ничего не передвинула, не переставила вытирала пыль с его книжек и игрушек, стелила чистое белье на постель. Потом убирала свою комнату, которая была заставлена фотографиями Стасика, он смотрел на нее отовсюду. Она так расставила фото, чтобы всегда видеть сына, куда бы ни посмотрела. После чего вставала к плите. Варила суп. Обязательно. Она сама суп не любила, Съедала тарелку, остальное приходилось выливать. Но Люська упорно варила суп, как раньше для Стасика. «Тебе нужно переключиться. Сделай хотя бы ремонт», — говорила ей я. «Ты не понимаешь, не можешь понять, это мне за грехи. За тот грех, расплата такая, чтобы я жила с этим». Люся. «Ты совсем с ума сошла? Какой грех?» «Ты знаешь. Я тут в церковь ходила и все поняла. Тебе тоже нужно сходить, пока не поздно. Люсь, перестань, пожалуйста». У Люськи изменился взгляд. Стал осоловевшим, пустым. Она вроде бы была прежней, но смытой, стертой, неодухотворенной». Да, это точное слово. Из нее как будто ушли жизнь, эмоции, чувства. И появившаяся длинная юбка была только деталью. Она разговаривала со мной, но слушала себя, думала о чем-то. Меня она терпела. Да, именно так. «Завтра праздник», — позвонила мне Люська. «Какой?» — удивилась я. — Вербное воскресенье. Прощенное. — Да, точно. Я вспомнила, как давно, когда еще не было Стасика, а мы с Люськой шли от бассейна к метро, она залезла на дерево, чтобы обломать вербные ветки с едва набухшими почками. — Смотри, верба, пахнет! — говорила она мне, уродуя дерево. — Люсь, слезай, хватит! — просила я. — Весной пахнет! Люська обломала все ветки. Мы шли с огромными охапками, и я чувствовала себя хулиганкой. А Люська веселилась. Тогда верба ассоциировалась у нее с весной, а сейчас — с церковным праздником. Про Люськин грех я все знала. И тогда ее поддержала. Ответственность была и на мне. У Люськи был брат, Игорёк, с тяжелым диагнозом. Он болел с самого рождения и всю свою жизнь. Ставили шизофрению, маниакально-депрессивный психоз. Только Люськина мать не верила врачам. Она любила своего сумасшедшего сына больше всех на свете. Кормила его с ложечки, спала с ним в одной кровати. Люська ненавидела брата, мать и дом. Чувство было взаимным. Люська не хотела заботиться о брате, и каждый ее разговор с матерью заканчивался скандалом. Люська говорила, что Игорьку место в психушке, мать билась в истерике и плевалась словами. Люська все реже звонила матери, они почти не общались. Если уж откровенно, после последнего разговора совсем не общались. «Мама, а ты помнишь, что у тебя есть не только сын, но и дочь?» — спросила Люська. «Ты здоровая, а он больной!» Мать сказала это, словно обвиняя. «Его больного она любит, а мной здоровой пользуется!» — жаловалась тогда мне Люська. «Не утрируй!» — ответила я. «Это правда!» Люська на самом деле не утрировала. Ее мать безумно любила своего больного сына и не могла простить дочери, что та родилась здоровой. Люська помогала деньгами. Раз в месяц привозила столько, сколько могла. Ждала простого спасибо. Мать принимала деньги как должное, что Люську особенно бесило. Когда однажды она приехала и не привезла деньги, мать ей позвонила. Сама. Она никогда не звонила сама. «Ты не привезла деньги», — сказала мать. Люська собиралась приехать на следующий день, просто замоталась. Но тут ее понесло. «Мам, а ты не хочешь спросить, как у меня дела, как я себя чувствую?» «Ты здорова», — сказала мать. «А твой брат болен». «Я не должна его содержать», — заорала Люська. «У меня своя жизнь!» Тебе это аукница! сказала мать зло, как будто прокляла, и бросила трубку. Люська приехала и бросила конверт с деньгами в почтовый ящик. Ее трясло. Такой злости она не испытывала никогда в жизни. На этой злобе Люська и похоронила мать, помня ее слова про аукнется. Брату было на тот момент уже сорок. Люська решила отдать его в больницу, специализированную лечебницу, и позвонила мне посоветоваться. «Отдавай», — не раздумывая сказала я. Чего я не ожидала от Люськи, так юридической грамотности. Может, и кто посоветовал, не знаю. Мать успела оформить дарственную, квартиру она завещала сыну. Люська сдала брата психушку, обратилась к адвокатам, и стала полноправной хозяйкой материнской квартиры. Она была довольна, я это видела. Она считала, что восторжествовала справедливость. Ее брат в психушке прожил недолго. Успел умереть в тот же год, что и мать. Люська уже на автомате, без эмоций, похоронила брата и больше волновалась по поводу надгробной плиты, менять полностью или дописать имя и фамилию покойника внизу. Места мало, но можно втиснуть. Дешевле будет, чем ставить новую плиту. Только один раз, когда мы сидели с Люськой у меня дома и пили вино, я уже не помню по какому случаю, она вдруг спросила. «Я виновата? Если бы я не отдала его в больницу, он бы еще жил?» Я тогда совершенно искренне и горячо заверила ее, что она все сделала правильно, что с таким диагнозом место в спецучреждении, а не дома. Теперь Люська решила, что она была виновата в смерти брата, что материнское проклятие настигло ее сына Стасика, что вот и аукнулась, нужно замаливать грех. Я не могла ее переубедить. Люська стала сумасшедшей православной неофиткой и перестала общаться с теми, кто не разделял ее убеждений. Она нашла других друзей. Так я потеряла единственную подругу. Наверное, есть какой-то жизненный закон компенсации. Когда я осталась совсем одна, Совершенно неожиданно все стало хорошо на работе. Я стала делать карьеру, как сказали бы сейчас. Меня уважали коллеги, ученики побаивались, но учились стабильно хорошо, даже троечники подтягивались. Я увлеклась своим делом, мне стало интересно преподавать. Нелли Альбертовна предложила мне стать завучем. Я согласилась. Работы было много, и этим я спасалась. Странно, но я даже перестала болеть. Меня не брал ни сезонный грипп, ни ОРВИ, даже голова не болела. Я всегда была на работе. А что мне оставалось? Лена сегодня приезжала. Жаловалась на проблемы на работе. Я не сказала еще, она работает корректором. Тоже вот странно. «Лен, какой из тебя корректор?» Ты же запятые никогда не могла расставить правильно. Иногда беззлобно шутила я. Это было чистой правдой. Синтаксис Лени не давался. Она не чувствовала дыхание предложения, не могла уловить на слух, не интуичила. Правила знала на зубок, но в сложных случаях терялась и паниковала. Особенно, когда речь шла об авторской пунктуации. Но работала, ставила запятые, исправляла. Она с пеной урта рассказывала мне, как один автор написал «Конституция» с маленькой буквы по всему тексту. Она исправила, а он с ней стал спорить. «Сделай так, как он хочет», — посоветовала я. «Кто сейчас соблюдает Конституцию? Время другое». Лена посмотрела на меня, как на предательницу. «Это правила упрямо сказала она. «Автор имеет право на собственное ощущение слова, его значение», — ответила я. «Нет, я с вами не согласна!» Лена налилась краской и закашлялась. «И вы раньше были другой, строгой, никогда бы не уступили!» Лена часто кашляла и сморкалась. Губы всегда были обметаны герпесом. «Ты простудилась?» — спрашивала я. — Да, сижу под кондиционером. Эта девочка всегда мерзла и простужалась. Как назло, ей всегда доставались места или под форточкой, или у двери. Еще в школе. Я ее пересаживала. Но Лена все равно оказывалась на сквозняке, как будто улавливала его. Даже в теплую погоду она одевалась тепло. В классе над ней посмеивались. Она ходила в смешной стариковской телогрейке поверх формы, уродливой, но теплой. Я не очень люблю, когда она ко мне прикасается. Руки ледяные и ноги. Даже летом, когда она приходит в открытых туфлях, синие от холода. А еще она не могла сидеть спиной к двери, из-за чего у нее все время случались скандалы на работе. Лена не могла работать, с незащищенным тылом. Никто ее не понимал, даже я. Она оплакала. «Не могу. Вздрагиваю и все время оборачиваюсь. У нас в комнате шесть человек. Я не в состоянии сосредоточиться. На каждый звук реагирую. И неужели сложно придержать дверь? Почему все ею хлопают?» «Попей, валеренки», — советовала я. «Пила, не помогает», — отвечала Лена. На самом деле она профессионал в своем деле. Работает осмысленно, четко, никогда не подведет, на хорошем счету. Хотя работу свою не любит, не ее это дело. В этом смысле она моя ученица. Занимается всю жизнь не своим делом, но не может ничего изменить. Надежда Михайловна и Котечка. Наверное, я должна о них рассказать. Для себя должна. Вот они для меня до сих пор живы. Я часто их вспоминаю. Надежда Михайловна болела. Высокое давление, сахарный диабет. Больница, дом, опять больница. От Котечки толку было мало. Ничем помочь не мог. Только причитал, как же, да как же это, да почему. В больнице всегда с претензиями. Почему так душно? Чем пахнет? Почему таблетки, а не капельницы? Почему медсестра хамит? — Не могу я здесь находиться, — говорил он, лежащий на жестких подушках и продавленном матрасе жене. — Задыхаюсь. — Иди, котичка, иди, — уговаривала она его. — Нет, я посижу. — Побуду с тобой. Котечка делал страдальческое и одновременно героическое лицо. Вздыхал тяжело, морщился, отводил взгляд. Надежда Михайловна слабо улыбалась. Понимала, почему. Из-за болезни она оплыла лицом и телом. Котечке не нравилась толстая больная жена, которой требовался уход. Ему нужна была его прежняя Надя которая по утрам готовила ему сырнички и всегда повторяла, какой котичка красивый, какой умный, какой замечательный. Но даже не это раздражало котичку, а постоянная необходимость доставать лекарства, платить, покупать. Все крутилось вокруг нужд и потребностей Надежды Михайловны, а не его. К тому же он считал себя еще не пожилым мужчиной и совершенно не собирался проводить Часть своих прекрасных зрелых лет в больничной палате. У котички появилась женщина. Сначала он еще морщился от слабых уколов совести, но очень быстро убедил себя, что ни в чем не виноват. Женщина, Раечка, была, как рассудил про себя котичка, не его круга. Но это компенсировалось сырничками. Новыми рубашками — подарок, — как смущаясь говорила Раечка, — и слепым обожанием. Была только одна проблема. У Раечки имелось двое взрослых сыновей, которые хоть и пропадали, не пойми где, большую часть суток, но в квартире появлялись, ели, ночевали. Она нервничала, выгоняла котечку и кидалась к кастрюлям. Их встречи были спешными, дерганными и всегда заканчивались вот так, Раечкиной суетой и моментальным переключением внимания с него, котички, на сыновей. Сыновья, с которыми Раечка, теребя фартук и краснее, познакомила котичку, ему не понравились категорически. Мальчики почти юноши, чуть ли не в лицо сказали матери, что она совсем чокнулась, рассвязалась с таким придурком, который красит волосы, У котички как назло краска осталась на висках, красился сам в ванной и носит шейный платок. Ну что, Пидор? Спросил старший. Котичка в это время спешно обувал ботинки в прихожей, все слышал и был уязвлен до глубины своей мужской харизмы. Не, не пидор, сказал младший. Альфонс на пенсии. Оба от всей души заржали. Котечка в ту же минуту решил прекратить все отношения с Раечкой. Но мужская гордость и обида оказались сильнее. Он решил доказать ей, что никакой он не пидор, а вполне себе мужчина и что не Альфонс. Он пригласил Раечку к себе, то есть в квартиру Надежды Михайловны. Про жену Раечка знала, но лишних вопросов не задавала. То ли не хотела знать правды, чтобы лучше спать, то ли ей было все равно. К ее чести нужно сказать, что она искренне считала, жена или умерла, или они в разводе, а квартира принадлежит котечке, иначе бы она к нему не пошла. С тех пор, как Раечка начала приходить к котечке, в квартире опять стало чисто а Котичка и вовсе засиял, как медный таз, ухоженный, накормленный, ублаженный. В больницу к Надежде Михайловне он приезжал и даже привозил полузрелые кислые мандарины. Она все сразу поняла, но промолчала. Котечка не сказал ей про Раечку, а Надежда Михайловна не рассказала ему, что к ней приезжает первый муж, Отец Андрея, который и платит, и договаривается, и по руке гладит, чему Надежда Михайловна, к собственному удивлению, была очень рада. Ждала его прихода и грустила, когда он уходил. Там, уже в больнице, ее настигла поздняя, совсем другая любовь к первому мужу. И она жалела только об одном, что потеряла его тогда, много лет назад. Из-за ерунды, мелочи, которые уже и не вспомнишь. И ушла ведь сама, дура молодая. Она смотрела на первого мужа и не могла насмотреться. Ей в нем все нравилось. И морщины, и седина, и глаза, и его растопнанные ботинки, и руки, и то, как он проводит пальцем по ее запястью. Ей стали противны Котичкины суетливость, брезгливость, и надменность, которых она раньше от чего то не замечала. Да и сам котечка стал противен. Она не понимала, как могла променять мужа на этого котечку, который мужчиной-то не был, вел себя как нервическая барышня. Надежда Михайловна часто плакала в подушку от боли. Ей было очень больно и мерзко. Она только сейчас поняла, что своими собственными руками сломала себе жизнь. И так хотела начать все сначала, по-другому. Плакала еще и от того, что сейчас, в конце жизни, а она знала, что уже не живет, а доживает, судьба сделала ей такой подарок, вернула мужа. Вот он, с ней сейчас рядом, такой красивый, такой умный такой настоящий. Она пыталась вспомнить, что тогда произошло. Я вот все думаю, почему так складывается? Почему женщины непременно хотят строить по кирпичику, видеть гнездо, занавески вешать? Ради чего? Ради мужчины, который рядом, или ради себя? «В любом браке, даже самым счастливым, с первого взгляда, женщина терпит», — говорила мне Нелли Альбертовна. «Лена, вон, до сих пор чего-то ждет. Не принца, нет, мужчину. Хоть какого-то, хоть самого завалящего». «Может, и дождется, кто знает». Надежда Михайловна была очень хороша в молодости, с правильными чертами лица, чуть вьющимися волосами, тонкой костью. Она, сколько себя помнила, еще девочкой, хотела выйти замуж. Такая была мечта. Так что, когда ее полюбил, страстно и самозабвенно, с первого взгляда, как можно полюбить только в молодости, Сергей Иванов, студент Московского университета, Надя убедила себя в том, что тоже любит так же страстно и с первого взгляда. Сидя на лекции... Она выписывала каллиграфическим почерком Надежда Михайловна Иванова и любовалась такому идеальному с ее точки зрения сочетанию имени, отчества и фамилии. Все складывалось очень быстро и благостно. Маме Сергея понравилась Надя, а ее родители приняли выбор дочери, не оценивая, не вмешиваясь, так что никаких волнений и переживаний У влюбленных не было. Свадьба состоялась. Невеста и жених были одинаково счастливы. Сергей от обладания, Надя от смены статуса. Через девять месяцев после свадьбы родился Андрюша. Пеленки, распашонки, песочницы, коляски. Все было хорошо, даже слишком хорошо. Сергей обожал жену и сына спешил домой, заботился, оберегал, ограждал. Делал все, что мог, и даже больше. Надя погрузилась в безмятежное болотце семейной жизни и боялась пошевелить даже рукой, чтобы не потревожить свое вязкое счастье. Она не знала, что такое счастье. Возможно, тот инкубатор, в котором она оказалась благодаря мужу где всегда была одинаковая температура по Цельсию, всегда нормальное давление, никаких бурь, волнений и шквалистого ветра, которые бушевали в других семьях.